прозрачной тряпки, когда она была надежно защищена совершенно непроницаемым «нет», произносимым столь же редко, сколько тегорично и неотменимо. Чутье на фальшивые мизансцены жизни никогда бы не позволило ей участвовать в подобном действии, отзывавшемся не то кощеевой скрытностью, не то просто ряжением. Хватило же ей этого слова, когда снимался документальный и торопливый фильм об их с Гришей жизни. Уже был изготовлен сценарий, расписаны съемочные дни. Александров просматривал тексты, отбирал какие-то материалы. Тихий такой, упокойный фильм из тех, что бесперебойно снимали в то время о жизни легендарных комбайнеров или стали на пенсии. «Как хотите, Григорий Васильевич, но я в этом участии не принимаю», – отрезала Орлова и не приняла. Произошли довольно бурные объяснения. Бархатные Александровские раскаты, его ласковая «любушка-любушка» не помогли. «Если вам это нужно, пожалуйста, я в кадре не появлюсь. Это решено». Рассказывали, что в дни съемок Орлова уезжала из дома. «Странное это было зрелище». Фильм об Орловой и Александрове без Орловой, Филимон без Бавкиды, Орфей без Ивредики. Впрочем, его и это устроило. Было там какое-то кресло, про которое голос за кадровым трепетом сообщал. Тут, мол, любит отдыхать Любовь Петровна, словно сама она обратилась в призрак или того хуже, в неудобо показуемое существо, в реальность которого приходится верить на слово. А сам Григорий Васильевич все так же шевелил в кадре бровями, вспоминал, рассказывал, делал плавные жесты. Он находился в том возрасте, качестве и состоянии, когда некоторые, не производя ничего своего, предпочитают, чтобы снимали о нем собственную продукцию, давно уже замещала библио и фильмография. В начале 70-х в Англии снимался художественный фильм «Люба и Гриша». Несмотря на мультипликационное название, точно его персонажами являлась парочка мягких детских игрушек. Я что-то не могу сходу вспомнить еще хотя бы одну актрису или актера, про которых бы при жизни делали художественный фильм, какого бы то Он не был качества. Григорий Васильевич пребывал в счастливой прострации, готовился к поездке в Англию для встречи со съемочной группой, говорил что-то про историческую важность этого события и необходимость тщательных консультаций. У не встреча оказалась чисто декоративной. Орлова отнеслась к этой затее по обыкновению хмуровато, Но английский фильм – это не советская документалистика. Поездка состоялась, хотя вспоминала Аня Орлова в весьма иронических выражениях. Мое творчество известно всем. Моя жизнь не касается никого. Этой нехитрой формулой исчерпывалось ее отношение ко всем попыткам завернуть простыню экрана в поисках личного следа, И не потому, что там хранились какие-то выдающиеся тайны, просто ее раздражала сама идея поиска. Она не выносила всяческих интервью, брошюрок из серии «Мастера искусства» и прочее. Конечно, она знала цену подобным писаниям в советских условиях. Но дело заключалось еще и в том, что любая такая статейка или юбилейный буклет являлись промежуточным итогом, а значит и напоминанием о ее возрасте, о быстротекущем времени, которое она стремилась обыграть. «Удивительно неучтиво», — сказала она о поздравительной юбилейной статье, в которой ее возраст указывался с бесполой конкретностью тюремной документации «70». В этой цифре было что-то безумное. Они способны испортить любой день рождения, добавила Орлова. Было это после премьеры Севич в 1972 году, во время обеда, на который была приглашена Нелли Молчатская, занимавшаяся вводом Орловой на роль американской миллионерши. В тот же день позвонила Раневская. Трубку снял Александров.